Он уселся на камень, раньше служивший, похоже, креслом для вожака по имени Косой Бурдюк, того самого, что убивал пальцем. Вытащил меч, свет клинка сделался ярче, мутные фигуры внутри зашевелились, будто пытаясь разглядеть Стократа, хоть ни одной не было глаз. Душа лесовика держалась отдельно от других пойманных душ. Стократ присмотрелся, этот мертвый был изгнанником. Давно. За что его племя отреклось от него, и какое ему жилось в мире, где все говорят и видят, но никто не умеет вкушать? «Жаль», — сказал Стократ вслух. «Ну что же теперь?» Он поднялся, ногой сбил кору струхлялого пня, обнажив поселение белесых личинок, коснулся острием меча гниющей стенки. «Ступайте!» Две разбойничих души легко упали с клинка, утонули в бесформенных маленьких тельцах. Сверху в кронах захлопали листья, просыпался оголодавшийся за ночь дневной лес. «Значит, такая судьба», — сказал Стократ, хотя никто его не слышал. Помедлив, он отошел в сторону и воткнул меч в землю у корней молодой елки. «Иди». Душа лесовика изгнанника ушла в дерево, Стократ сам не знал, почему он сказал чужаку эту милость. Он отвязал пленных лошадей, оголодавших, напуганных, и быстрым шагом вернулся к трактиру. В обеденном зале хозяйка накрыла на стол. Трактирщик, все еще бледный, с красными пятнами на щеках, неподвижно сидел над полной тарелкой. Впрочем, особенного аппетита не было ни у кого. Старший сын ел за стойкой, не присаживаясь, средний сидел рядом с матерью. Шмель молча разносил хлеб. Когда стократ вошел, легонько стукнув в дверь, все обернулись разом. «Я там лошадей провел. надо накормить». Он небрежно кивнул через плечо. «Хорошие лошади, видно, тир из долины». Тарктирщик нервно стиснул ложку. И соберите мне узелок в дорогу, продолжал Стократ. Хлеб, сыр, копченое мясо. Заплачу, разумеется. Хозяин едва успел скрыть неприличную радость. И куда ты? В долину, конечно, Стократ уселся с краю. Нам бы мертвецов вывести, нерешительно сказала женщина. Страшно как-то. Господин, неожиданно сказал средний сын трактирщика, не сводя со стократа восхищенного взгляда. «Позволь на твой меч посмотреть!» Трактирщик попихнулся и застыл, выпучив глаза, медленно краснее, как рак в кипятке. Старший глядел из-за стойки, подделанной степенностью пряча любопытство. Стократ, улыбаясь, вытащил меч из ножен. Клинок был чистым, как и положено, честной стали». Старшие сыновья трактирщика, зачарованные видом прославленного оружия, совсем не обратили внимания, что отец их чуть не умер, подавившись кашей. Жена торопливо захлопала трактирщика по спине. Шмель стоял, держа перед собой тарелку с хлебом, глядя не на меч и не на отца, а на стократа. Вдруг заваяли собаки во дворе, застучали копыта. Женщина подхватилась. «Гости приехали!» и бросилась к двери, но дверь распахнулась перед ней сама. Женщина попятилась, в проеме стоял стражник из макухи, с воспаленными глазами, бледный очень злой. «Эй, трактирщик, что тут у вас? Что за трупы?» «Вот так князь», — подумал озадаченный ста крат, — «тайные заглядотари, голубиная почта, или, учитывая ночное время, совья? Чтобы к утру прибыть на перевал, надо выезжать из макухи ранним вечером, а лучше после полудня». «А еще лучше ехать с утра, потому что ночное путешествие по белой дороге может закончиться на дне ущелья на острых камнях». Трактирщик начал объясняться насчет разбойников, причем выглядел таким растерянным и напуганным, что подозревать в нем сообщника было просто смешно. Тем временем стражников в обеденном зале было уже четверо, и все они, судя по виду, проделали свой путь ночью и в спешке». «Купец, значит», — сказал, будто выплюнул старшина зазора. «Доторговался сходни». «Ну да, и разбойники чего там полегли, это хорошо. Трупы внизу снести надо, может, узнают кого». «А ты?» — он вдруг обернулся к шмелю, который так и не выпустил тарелку с хлебом. «А тебе есть приказ, князя специальный. Тебя срочно доставить в макуху. Меня? Его? Шмеля?»